Глава шестая. Именно ты, Джимми, всегда будешь говорить мне чертову правду. В игру вступает Чес Чендлер. Джек Бейверсток знал, что если Эмброу Слейт чего не хватает для успеха, так это хорошего лондонского агента и грамотного менеджмента. Разумеется, что каким бы крупным ни было агентство в Вулверхэмптоне, его мощности едва хватало для достижения амбициозных целей, поставленных им перед новыми подопечными. Для этого он свел ребят с братьями Ганал, Ричардом Риком и его младшим братом Джоном, нужного опыта у которых было хоть отбавляй. Братья работали с известным продюсером Робертом Стигвудом, успешно управляли джазовым клубом «Фламинго», открыли в Брикстоне клуб Рэм Джем и вместе с саксофонистом Миком Ивом из группы The Blue Flames наладили предоставление менеджерских услуг и организацию концертов. Младший из братьев Джонни Ганнелл часто выступал ведущим вечеров во Фламинго. Как мастер конференца представляющий группы публики, он вошел в историю с записью на пластинке Джорджи Фейма The Blue Flames Rhythm and Blues at The Flamingo. Его перу принадлежат и яркие аннотации к этому альбому. Пока старший Рик занимался делами в США, младший Джон начал работу по предоставлению интересов Слейт в Великобритании. С братьями плотно сотрудничал рок-н-ролльный менеджер Крис О'Доннелл. Я знал их еще с тех пор, когда они были клиентами Астра и регулярно выступали в клубах. Тем более я распознал их в новой инкарнации Эмброуз Слейт. Тем временем Джонни рассказал о ребятах Чесу Чендлеру, и когда те заканчивали работу над Beginnings, он нанес им ознакомительный визит. К моменту, когда Чес Чендлер услышал о Эмброуз Слейт, он успел зарекомендовать себя как одну из ключевых фигур в музыкальном бизнесе 60-х. Прославленный менеджер родился 18 декабря 1938 года и рос в районе Хиттен, Ньюкасла. Сперва он работал токарем на местной судостроительной верфи, а затем, научившись играть на самодельной гитаре, получил роль бас-гитариста в Валан Прайс-трио. По мере роста популярности битников и блюза, команда Прайса, Чендлера и Бердена сменила название на «The Animals». С одной стороны, постоянное напряжение между участниками The Animals сформировало их уникальный взгляд на американский блюз. С другой, предопределило распад. Чендлер, Берден, гитарист Хилтон Валентайн, барабанщик Джон Стил и клавишник Алан Прайс были вспыльчивыми ребятами. Когда Прайс присвоил себе лавры за главный хит группы, аранжировку кавер-версии традиционного Rising Sun Blues, произошел давно назревший раскол когда в 1964 году песня «The House of the Rising Sun», вдохновленная фолк-музыкой Боба Дилана, дэва Ван Ронка и Нины Симон, стала хитом по обе стороны Атлантики. Она, по мнению Бердена, должна была принести славу всем пятерым участникам. Вскоре группа распалась. Первым же ее покинул в 1965 году сам Прайс, а на его место пришел Мик Галлахер. Во время своих последних гастролей по США в составе The Animals Чес Чендлер, по рекомендации подруги Кит Ричардса Линды Кит посетил кафе ВА в гринвич виллидж Заведение славилось своим виртуозным гитаристом, которым оказался никто иной, как Джимми Хендрикс. Чес привез Хендрикса в Великобританию и совместно с менеджером The Animals. Майклом Джеффри помог застенчивому гитаристу из Сиэтла стать суперзвездой, давшей рождение прогрессивному року и переосмыслившему традиционный подход к игре на гитаре. Чес Чендлер, будучи яркой личностью, не лишенной сочувствия к музыкантам и обладающей поразительным маркетинговым чутьем, поддержал идею пресс-агента Кита Алтхама поджечь гитару Хендрикса во время шоу в театре Астория. Музыкант без раздумий поддержал этот яркий ход. Также Чес умело организовал совместный американский тур Хендрикса и The Monkeys, создав контраст между исполнителями, который неизбежно привел к резонансу и попал в заголовки многих изданий мира. Однако в 1968 году Чендлер разочаровался в затянувшихся сессиях записи альбома «Electric Ladyland» и покинул Хендрикса. Так, Чендлер, недавно женившийся на шведской подруге Лотте Нул, оказался на лондонской сцене в поисках нового и интересного проекта. Совместно с Робертом Стигвудом, известным менеджером и воротилой шоу-бизнеса, он организовал компанию «Монт Грув как раз для развития новых артистов. «Мы считали студию Phillips в Стэнхоу Плейс просто фантастическим местом», — говорил Дон Пауэлл. Даже Чес Чендлер не мог поверить, что Джейк Бейверсток позволил неизвестной группе поработать в этих стенах. Тем более, что трудились над альбомом мы самостоятельно, под руководством лишь штатного инженера Роджера Уэйка. Обычно крупный лейбл редко позволяет малоизвестным музыкантам работать в одиночку без привлечения аранжировщиков, оркестровщика или сессионных музыкантов. Для этого требовался большой послужной список. Амброуз, Слейт явно внушили доверие руководству Филлипс, а вместе с ним и Чендлеру. Чес почувствовал в ребятах дух ранних в Animals, их грубоватый и непринужденный настрой наравне с мастерством, талантом и готовностью действовать здесь и сейчас. Однако в отличие от участников его бывшей команды, эти ребята искренне ладили друг с другом, а в коллективе царила непривычная для Чеса гармония. «Главная загвоздка заключалась в том, что ребята почти не исполняли собственные песни», — говорил Чес музыкальному журналисту Крису Чарльсворту в 1984 году. «Однако мне нравились их аранжировки чужих композиций. Я понимал, что раз у них получается качественно переделать материал других групп, рано или поздно они легко справятся и с собственным». Таким образом, Чендлер высоко оценил потенциал группы и захотел увидеть их вживую. Концерт организовали в недолго просуществовавшем клубе «Распутин» на 70-й Ньюбонд-стрит. При этом Крис Селби, историк Слейт, так и не смог найти убедительных доказательств, что шоу состоялось именно там. Согласно его версии, выступление прошло 24 января в клубе «Блейзес». Именно тогда Чеса захотел стать менеджером Эмброуз Слейт. Ноди Холдер вспоминал, в зале было всего 20 человек, но даже в таком узком кругу мы активно взаимодействовали с публикой, пока другие группы, замкнувшись в себе, исполняли длиннющие соло. Мы понравились Чесу и уже на следующий день подписали контракт. Он чем-то смахивал на чувака из фильма «С сигарой во рту», который заявляет «Эй, парни, не хотите прославиться?» Вспоминал Хилл. «Конечно, я слегка преувеличиваю. Он вроде назвал нас классными и предложил свои услуги в качестве менеджера, а мы буквально выпали в осадок». «Что? Это все на самом деле?» Лотта, жена Чендлера, должна была вот-вот родить, поэтому Чес попросил ребят позвонить ему через пару недель. Он написал свой номер и адрес на листке бумаги, вручив его Джиму Ли. «Спустя две недели мы гурьбой побежали к телефонной будке», вспоминает Ли. Помню, как сейчас. Ветрено, идет дождь. Мы вчетвером втиснулись в будку. Разговор прошел в позитивном ключе. Чес Чендлер станет новым менеджером Эмброуз Слейт. Чендлер оперативно поставил рабочий процесс на профессиональные рельсы. Грэм Суиннертон, роуди-группы с 1964 года, оставил свою работу в «Вуден Transformers и полностью посвятил себя четверке за 18 фунтов в неделю. «Буквально с первого же дня они боготворили чеса», рассказывал Суиннертон, более известный как Суин, в интервью Крису Чарльсворту. Чендлер, все еще помня, какой эффект производили на публику трюки Джимми Хендрикса, привлек к работе в качестве пиар-агента Кита Алтхэма и его партнера Криса Уильямса. Алтхам, ставший одним из первых звездных пиарщиков музыкальной индустрии, наравне с Дериком Тейлором, работал журналистом в издании New Musical Express. Прежде он подробно освещал деятельность в Animals, став большим другом Чендлера и недавно основав собственное пиар-агентство Jigsaw. В памяти Алтхама ярко запечатлелась его первая встреча с новой группой, состоявшаяся летом 1969 года, в клубе Studio 51» в Сохо, на Грейт-Ньюпорт-стрит. Впечатленной громкостью он отмечал, что по сравнению с ними Вэху кажутся академическим струнным квартетом. Объединив усилия, Чендлер, Алхэм и Уильямс составили для этой необычной группы качественный рекламный материал. Используя свои связи, 6 июня 1969 года Чендлер организовал для Эмброу Слейт концерт в Ньюкасл сити холл где ребятам посчастливилось сыграть на разогреве у Эймон Корнер и Дэйв Ди, Дози, Бики, Мик и Тич. «Я хорошо помню то выступление Эмброуз Слейт», вспоминает Энди Фейвейзер-Лоу, солист и основатель Эймон Корнер. «Наш менеджер Терри Хилл предложил нам такое взаимовыгодное продвижение. Кит, Алтхэм и Крис Уильямс, впоследствии ставшие нашими менеджерами, Руководили отличной пиар компанией с клиентурой в лице ВУ, В Муди Блюз, В Бич Бойс, Джефферсон Аэроплан и многих других. Благодаря знакомству с Чесом, они взяли Эмброуз Слейд под свое крыло. Эмброуз Слейд ожидал напряженный вечер. Они делили сцену с командами, чьи треки держались на вершинах британских чартов. И в тот вечер продвигали новые синглы. Амин Корнер играли Hello, Susie а Дэйв Ди, Дози, Бики, Микэн Тич, снейк ин Я мало помню сам концерт, разве что только когда из зала мне зарядили в лоб леденцом в виде детской пустышки. Вспоминал Фэйр Везер Лоу. Будучи поглощены собственным величием, мы не видели и не слышали Эмброуз Слейт. К счастью, работники в Уолсол Апсерва оказались внимательнее. И 27 июня опубликовали заметку, посвященную группе в духе «Хороша работа от наших земляков», не забыв упомянуть Чеса Чендлера. Спустя месяц Энди Фейервезер Лоу все-таки удалось увидеть выступление ребят. Мы столкнулись в клубе Speak Easy, фантастическом ночном заведении, куда часто захаживали многие представители лондонской рок-тусовки. Эмброу Слейд в тот вечер были великолепны. «Отличная концертная группа». Их кавер «Марфа Майдия» надолго запал мне в душу. Ничего лучше я давно не слышал. Уже скоро стало очевидно, что из всех участников группы Чес Чендлер больше всего мог рассчитывать на Ли. «Когда мы впервые с ним встретились, и казалось, что ни у кого из нас не было домашнего телефона», вспоминает Дон Пауэлл. В ответ Чес сказал, что проведет связь к дому одного из нас, и его выбор пал на Джима. Поэтому все известия мы получали от него. Чендлер оплатил установку телефона в доме семьи Ли, и когда я спросил его, почему телефон провели именно в моем доме, ведь был самым юным участником, рассказывал Джеймс биографу Марку Блейку, тот ответил, «Потому что я знаю, что именно ты, Джимми, всегда будешь говорить мне чертову правду». В 2023 году в эфире радиостанции Boom Radio Джим Ли рассказал Филу Райли, что, по его мнению, привлекло Чендлера в Слейт. Сначала он увидел Дэйва Хилла и понял, что из него получится неплохая поп-звезда. Потом послушал Ноди и сказал, что иногда его гнусавость напоминает вокал Джона Леннона. Услышав фоновый аккомпанемент Дона, Чес понял, этот малый знает свое дело. Продолжая эту мысль, можно предположить, что, взглянув на Ли, Чендлер сказал «А вот благодаря кому все это работает». К работе с группой Чендлер привлек и уважаемого фотографа Геррида Манковица, автора многих значимых рок-фотографий эпохи, в том числе снимка Джимми Хендрикса в военной форме. Чес Чендлер принадлежал к тому типу клиентов, которые полностью отдавали мне управление процессом», — вспоминает Манковиц. Эмброуз Слейт пришли в мою студию на Мэнсонс Ярде, я отвез их на южное побережье и сфотографировал на пляже недалеко от Гастингса. Не могу сказать, что именно меня вдохновляло. Помню, что ребята выглядели в духе шестидесятых. Длинные волосы, развивающиеся шарфы добавляли им дух того времени. и не совсем гламурный, как принято считать». Их стиль нельзя было назвать глэмом, но участники демонстрировали характерный ему блеск. Сначала мы поработали на пляже, затем в моей студии, и постепенно между нами установился контакт. Мы хорошо поладили и получали удовольствие от работы. Так началось долгое профессиональное сотрудничество, продлившееся до середины 1980-х. Хотя, взглянув на эти фотографии, с трудом верится, что парни решили и дальше работать с Манковицем. Снова продрогшие до костей музыканты стоят на берегу, когда вода с силой разбивается о скалы, разбрызгивая брызги по валунам. Дэйв Хилл в майке в обтяжку, Дон Пауэлл в блузе, шеи обоих украшают ожерелье в индийском стиле. Двое других хотя бы в куртках, и только Ноди присел на корточки и глядит в объектив сквозь темные очки. По фотографии было сложно судить о масштабе этого нового поп-явления. Откровенно говоря, в то время по обе стороны Атлантики сосуществовали тысячи групп, перенявших у The Beatles стиль индуистских хиппи. А значит, пришло время сменить курс, определить тактику и привлечь внимание к этим трудолюбивым, талантливым мальчишкам.